Уровень попыток понимания. Преодолев защитные межсетевые экраны внимания нашей аудитории, мы оказываемся там, где срезанная входными уровнями воронки восприятия контента небольшая часть нашей аудитории готова попытаться понять транслируемое сообщение. Что при этом потребуется от каждого, готового к этому, и что нам в качестве изначально взявших на себя ответственность за эти попытки обязательно необходимо учесть, сейчас и рассмотрим. Здесь... Следуя примененной несколько глав назад цитате из Радислава Гандапаса, мы оказываемся в положении рассказчика истории о том, как кому-то дали по морде, а наша аудитория уже готова начать вовлекаться в ее понимание. Видеоконтент здесь нам ничем не поможет в переходе на следующий уровень понимания — так как на нем видеть, как кому-то дали по морде, нужно именно своими глазами непосредственно в реальной жизни. То есть для понимания теперь требуется выстроить описываемую ситуацию в своем воображении. Вспомним о том, что здесь мы рассматриваем только информационные схемы процессов, не вторгаясь в смежные области психологии и нейрофизиологии и перечислим все необходимые специфические информационные элементы простейшего воображения. Прежде всего, воображение требует существенного объема кратковременной памяти. Не так давно в играх «Вероятного» мы говорили о том, что пребывание в цифровой информационной среде приводит к сокращению объема и длительности кратковременной памяти. Для ее тренировки критически важно выбираться куда-нибудь еще, так как пользовательские интерфейсы готовы предоставить всю необходимую информацию по первому требованию. Мы также упоминали в связи с этим специальные тренажеры кибергимнастики, которыми, как правило, мало кто пользуется, считая их непомерно изнурительными. Либо можно использовать для этого карточные игры, лучше коммерческие, где всю сдачу нужно стараться удерживать в кратковременной памяти. Что-то, какая-то очень обширная и непростая подготовка, нам вдруг затребовалась прямо с порога. Другой возможностью может быть тренировка в чтении классических литературных текстов. В прозвучавшей в финале игр вероятного шутки о рассказах Чехова доля шутки мала ничтожна, а все остальное и больно, и горько. Если для понимания вашего рассказа нужен объем как минимум «крыжовника», а у читателя в кратковременной памяти умещается только «с женой поссорился», Такого читателя вы, скорее всего, потеряете на первом же уровне воронки понимания. Стресс, пока еще не сложившегося понимания, упирающегося в ограничение кратковременной памяти, будет для такого читателя невыносимым. В информационных технологиях процессы, завершающиеся ошибкой из-за исчерпания доступного объема памяти, называются OOM-KILD где OOM — это out of memory — недостаток памяти. В вычислительных системах память не дешева, но выделяется по необходимости, тогда как в реальной человеческой жизни это гораздо более долгая и трудная история. Учившиеся читать в доцифровые времена развивают свою кратковременную память десятилетиями. В цифровой информационной среде, прямо здесь, на уровне самых ранних попыток понимания, мы встречаемся с необходимостью выглядывать куда-то за ее пределы, чтобы эффективно пользоваться предоставляемыми ею возможностями, не упираясь в создаваемые ею ограничения. Да, в цифровой информационной среде с личной вовлеченностью все особенно сложно.